Глава 26. Я теряю тебя. Он надеялся напугать меня этим. Ха. Теперь попробуй удержи. Рок там. Он действительно там, не в воспоминании, не образ, рождённый больной фантазией. Мой демон, мой злой рок, мой фамильяр и мой любимый, прямо передо мной, разделённый невесомой границей, границей между жизнью и смертью. Но разве это может остановить отчаянную ведьму? Рок, стой, дура. Первый тёмный перехватил поперёк пояса, дёрнул назад. Рок, он там. Пусти сейчас же. Демон держал крепко, и наверняка не прилагая к этому никаких усилий. Бейся, царапайся, кричи. Ему всё равно. И ты действительно считаешь, что он обрадуется, выторговав свою жизнь за твою? Ясное дело нет. Я эмоциональная, а не тупая, как пробка. Прекрасно понимая, что за спасение такой ценой он с удовольствием оторвёт мне голову. Впрочем, я бы сделала на его месте то же самое. И на своём бы сделала. Но нас разделит. Завеса. Фамильяр не сможет до меня добраться, так что пусть и злится, сколько влезет. Потом, когда вдохнёт воздух верхнего мира. Кожу покалывала от близости дурманящего, злого. «Беги!» — кричал внутренний голос. «Беги!» — кричал внутренний голос. Спасайся, пока не поздно. Он хотел этого, ты же знаешь. Я никогда не отличалась смелостью, безрассудством, не умением думать о последствиях. Да, но не смелостью. Но как же нужен хотя бы маленький глоток храбрости. Какое тебе дело? Завеса насытится. Мой огоред куда сильнее, чем его. Отпусти. Он скривился, как от ноющего зуба. Ты должна заходить от ужаса. встряхнул меня как игрушку, что никак не желала оживать и разговаривать с капризным мальчишкой. "Трясись от страха перед вечными пытками. Ты слабая человеческая девчонка. Ты не моя богиня. Ты не та, кто не боится тьмы. Так почему ты не умоляешь о пощаде? Почему не боишься?" "Боюсь. Я перестала вырываться", ответила спокойно и твёрдо. "У меня ноги подгибаются от страха. Так что спасибо, что придерживаешь. Но иногда Страх придаёт людям сил. Он ослабил хватку, отступил назад. Это твоё решение, видимо. Лучше вечные пытки в одиночестве, чем жизнь со мной. Я предлагаю тебе больше, чем предлагал кому-либо. Ты слишком похожа на неё, на мою богиню, на мою лунную жрицу. Я хочу, чтобы ты напоминала её, чтобы каждый день смотрела на меня её глазами. Никто не тронет твою Лару. Никто не обидит тебя. И рока Когда завеса выпленит его, я сделаю твоим верным рабом. Но ты останешься со мной, в темноте. Ты согласился на сделку тёмной. Я видела в блеске завесы их обоих: рок и распятый мой, и бессердечного властелителя подземелья, который почему-то продолжал медлить. Один мужчина с той стороны, другой с этой. Спасение одного сулит вечные муки, второй же соблазняет участью а которой мечтает любое исчадие. Выбор очевиден. Держи слово. Он поднял острый подбородок и отстранённо проговорил, будто обращаясь не ко мне, а к огненной воронке в небе. Будь ты проклята, ведьма, проклинаю всех женщин. Я не успокоюсь, пока не скормлю под землю каждую из вас, алчных, жадных, самовлюблённых, продающихся за власть, слабых. Я отдам ему каждую а потом сожру то, что от вас останется. Мама говорила: "Есть много вредно". Горячая липкая ткань завесы с готовностью присосалась к ладони. Я надавила ещё немного. Сдержи же обещание, тёмный. Отпусти его. Я сделала самый последний шаг. Обдело жаром, каким пышет затухающий костёр. Ткань, несущая смерть, пробовала меня на вкус, примерялась. Не смей Рок стоял совсем близко, бледный, исхудавший, измученный, живой. Я потянулась, но не успела. Завеса оплела его торс с густком тьмы и выдернула, как остывшую занозу. Не смей, не смей, не смей, он всё повторял и повторял, как ополоумевший. Смотрел на меня и хмурился, как если бы пытался вспомнить. Не смей, не смей. Поможет ли мне это мгновение? о знании о том, что за весы приняла жертву, что роковой жил сохранится ли воспоминание до тех пор, когда я стану такой, как Селе. Проживи эту жизнь. Я так и не смогла коснуться его на прощание. Пожалуйста. И вот мы снова по две стороны, но во тьме и безнадёжности я, а он лежит там снаружи, прижимается лбом к раскалённой земле, тяжело дышит и с трудом шевелится. Но он там, а я здесь, одна в темноте. Наверное, именно это главная пытка. Стоишь на самой границе, а мимо проходят те, кому повезло чуточку больше. Смотришь, как они уходят и возвращаются, и не можешь пошевелиться. Чёрный туман окутал стопы, поднимался к коленям, баюкал. Горячий и мягкий, как пушистый кот. Он мурлыкал, успокаивая, завораживая обещая покой и тишину. Заполнял глаза, уши, рот. Оглушал и ослеплял, избавляя, защищая от боли, к которой я едва успела подготовиться. Тьма совсем не страшная. Тьма — это лишь отсутствие света. От тьмы все ждут страданий и пыток. Но что, если не тьма, а зло? Что, если зло не во тьме, а зло в людях? Тьма совсем не страшна. Страшен тот, кто прячется, укрываясь ею как одеялом, оправдывая ею свои желания. Эта темнота не пустовала. Живая, шёлк сочился со всех сторон разом, сворачивался клубками, лился тягучей жижей внизу, по бокам, капал сверху и пачкал волосы. Живая, вкусная, сладкая. Бледные руки с обломанными ногтями показались впереди, показались и тут же пропали. чтобы явиться с другой стороны, царапнуть и снова исчезнуть. Череп с провалами глазниц мелькнул перед самым носом, двинул челюстью с иссохшей кожей. "Мама!" я взвизгнула, размахнулась. Череп полетел в темноту, как детский мячик, и тьма поглотила звук падения. "Тьма не страшная, тьма всего лишь пушистый кот". Я зажмурилась, чтобы не видеть тех, кто прячется в темноте, тех кого действительно стоит бояться? Пустых, выжженных друг другом, но голодных. Всё это время голодала не зависть, не она требовала жертвы. Не она прожорливо рычала, сотрясая твердыню. Кошмаром её сделали люди. Ведьмы, колдуны, неудачливые демоны, напуганные, загбенные чувством вины, сжёгшие собственную лару и охотящиеся на тех, в ком ещё горит огонь. Они мучили друг друга, чтобы не мучиться самим. Страшное колесо без начала и конца, пыточный инструмент, который движут сами заключённые. Честное слово, я собиралась принять участие достойно, но достоинство, видимо, предпочло остаться с той стороны и не соваться в яму со змеями вслед за сумасшедшей девчонкой. Рок. Я бросилась с границы, чтобы налететь на неё с разбегу и упасть подобно разбившейся птице. Живая, живая, вкусная, шептали, стучали, шуршали вокруг. Не убежишь, не скроешься, останешься с нами. Нет. Составлять компанию первому тёмному решительно не самая плохая альтернатива. Надо признать, это даже вполне себе заманчиво. У него в кабинете, между прочим, свежие фрукты и огромные булки с румяной корочкой. Жрица Неужели я так слабодухом? Почему я не могу умереть достойно, глядя в глаза или в безглазый череп своей судьбе? А выбранный, между прочим, добровольно, без давления. Я знала, на что подписываюсь. Нет, предположим, я знала это не очень хорошо, лишь представляла абстрактные мучения, над которыми возвышусь я, великодушная и влюблённая женщина. А вот рок знал. Он спускался в подземелье, прекрасно понимая Что вновь, кажется, здесь, что станет кормом для этих бледных, ползущих, подтягивающих сина обрубках конечностей. У кого-то не осталось ног, другие лишились кисти или половины головы. Кто-то посвежее мог похвастаться линялой шевелюрой, а у одного угадывались смоляные косы. Томас? Он не отозвался, не узнал собственного имени, не поднял единственного уцелевшего глаза. Он ценил костлявые пальцы вываливал остатки языка и хрипел. Помоги мне, богиня. Как рок выдержал это? Существо, что когда-то звалис людьми, ничто не могло остановить. Они теряли части тел, чавкали, когда я пинала их каблуками, но прямо двигались вперёд, хоть и заметно трепетали от близости первого тёмного. Я не остановлю их. Порвут, сожрут, разберут на мелкие кусочки. И засунутая в беззубы рты, я лишь могу довериться мягкой тьме, что окутала уже по пояс. Она обещала спокойствие, забвение. И, кажется, это самое большее, на что я могла рассчитывать. Я повернулась спиной к голодным существам. Страх никуда не делся, а зато теперь, за дрожащей пеленой, за зыбкой границей, я могла рассмотреть рока. Это ведь очень много, правда? Он приходил в себя. пытался сфокусироваться на ногах мужчины, стоявшего рядом. Первый тёмный не ушёл. Он выжидал, скрестив руки на груди, словно наблюдал за бьющейся его акна мошкой. Рокс с отчётливым удивлением нашёл у себя крылья, а щел полрога недоверчиво подёргал хвост. Рассеянное непонимание медленно перетекло в ужас. Он подскочил, измаждённый, снова упал и попробовал ещё раз, уже осторожнее. 300 губы шевельнулись, повторяя: "Не смей, не смей, не смей. Нет". Он бад отправился за мной. Не знаю, пропустила бы завеса того, кого вытёргла на свежую Лару. Но тёмный не стал проверять. Он сгрёб в охапку рубашку на загривке младшего демона и дёрнул. "Ну что, младший демон второго порядка, ты всё-таки выполнил задание?" "Да пошёл ты", логично ответил Рокпинае властелителя подземелья туда. Куда неприятно оказаться пнутым к самому мужественному и страшному исчадию. Едва освободившись, снова устремился к завесе. Рыжуля, я тебя убью. Твоя мама убьёт нас обоих. Воспользовавшись краткой передышкой, он снова пошёл на таран, но тёмный подставил подошку и позволил демону картинно рухнуть носом в землю. Элегантно поддёрнул брюки и опустился на корточки. Ну что ж, младший демон второго порядка рок «Расскажи, что в тебе такого особенного?» Рок приподнялся, растянул разбитые, окровавленные губы и с готовностью предложил. «Загляни ко мне в штаны и познакомься с этой особенностью лично». Демонстративно зевнув, тёмный ещё раз ткнул ног лица в раскалённую почву. Рок успел повернуться щекой, и та, обожжённая, сразу покраснела. «Зависть — плохое чувство», — прохрепел мой демон. «Верно!» — первый двинул козлиной бородкой — прижимая лицо противника чуть сильнее. «А знаешь, чему именно я завидую?» «Моему безграничному обаянию?» Пустил рог кровавый пузырь. Властитель подземьи за шкирку приподнял подчиненного, внимательно разглядывая, как будто искал что-то в младшем демоне, пытался рассмотреть и не видел даже в такой близости. С силой опустил. Снова поднял. И вниз. И еще раз. С каждым словом усиливая удар. «Тому!» что она всё равно тебя любит». Рок неуклюже замахнулся и попал в живот тёмному, но тот и не заметил. «Наверное, это врождённое». Он ударил ещё раз, ещё и ещё. Наверняка бесполезно, но фамильяр продолжал бить, не выясняя, попал или нет. Ему понадобились все силы, чтобы тёмный хотя бы покачнулся. Рок хватал раскалённый воздух и никак не мог надышаться. Самый сильный демон подземья — С удивлением вытер разбитый нос и, кажется, сильно обрадовался, что драка всё же состоится. "Ты ведь понимаешь, мальчик, что я могу испепелить тебя одним щелчком". Для большей убедительности он поднёс соединённые в щепоть пальцы поближе. "Ну так давай", подзадорил его рок. "Или пальчик бобо?" Первый тёмный отпрянул от такой дерзости, но почти сразу, понимающих, ныкнул. "Надеешься поскорее избавиться от чувства вины за её судьбу?" Нет. Для тебя пытка не закончится быстро. Ты будешь страдать долго, как страдал я. Ага, конечно. Считай уже проникся и пожалел тебя. Фамильяр зашипел, случайно задев обожжённую щёку, но тёмный сарказм не оценил, а лишь окончательно взбесился. Ты предал её, обманул, и из-за тебя она мучается в это самое мгновение и всё равно смотрит так, как когда-то смотрела моя жрица. «Почему ты достоин этой любви? Почему ты? Да, а я нет!» Он перемежал крики за трещинами, хлистал хвостом и оставлял глубокие порезы шипами на крыльях. «Нет, ты же обещал!» — завопила я. «Но что толку? Тёмный не услышит ни единого слова, а через считанные секунды мой крик оборвут костлявые чудовища». Но он, кажется, услышал. Остановился, вгляделся в темноту, там, где стояла я, Словно прекрасно, видел сквозь завесу. Наверное, ты считаешь, что нельзя нарушать обещания? Да, сладкая. Он смачно хрустнул шеей и показал крылья во всём великолепии, одновременно закрываясь от удара напавшего сзади рока. Но я не стану держать слово перед той, что пришла от её лица. Тёмный задрал голову и прокричал в безоответное, пышущее пламенем небо. И рёв этот, полный отчаяния, стал рёвом раненого зверя. «Ты первый солгала мне, лунная жрица, и теперь убью всех, кого посчитаю нужным!» А закончил он, переводя взгляд на Рока. «Это дело тяжёлое», — сочувственно причмокнул Рок. «С твоим характером придётся вообще всех порешить, иначе комплексы не победить». «Значит, я убью всех!» — не понял сарказма властитель. Они сошлись, младший демон второго порядка, вооружённый чувством юмора, безграничным эго и привлекательной задницей. И первый тёмный, хозяин подземелья, сильнейший демон из ныне живущих. Я, не глядя, отбрыкнулась от уроца, попытавшегося вгрызться в пятку и прильнула к завесе. Не для того меня мама растила. Он не для того я собой жертвовала, чтобы этого поганца прибили сразу же после спасения. Вперёд, рок. Повесили свою женщину, пока она ещё способна веселиться. "Давай!" торжествующе завопила я, когда он удачно пропустил первую атаку над головой. изодел противника под колено украшенными цепями, остроносым ботинком. О, так вот для чего служит эта обувь. Нет. Но ну если так подумать, то вполне функционально. Я бы и себе похожее извела. А вот кричала я зря. Пленники за весы двигались медленно, мешая друг другу. В смраде смерти они не сразу учуили живого человека. А вот громкий звук привлёк их с ходу. Десятки, сотни огладавших тварей и одна единственная сладкая ведьма. Мамочки, где мы на не небежали, не прыгали, парили над расколённой землёй, едва касаясь её, чтобы снова сменить траекторию и запутать врага обманным движением. Я видела драки мальчишек. Они бездумно выкидывали вперёд кулаки, подчас больше жмурясь, чем наблюдая за оппонентом. Ище одер сражались не так. Танцевали, кружили, и танец этот звался смертью. Безорожные, они пускали в ход крыльей и зубы. оставляющие глубокие багровые полосы. Рог качался от усталости, выпитой и стерзанной монстрами завесы. Куда медленнее, чем здоровый, сытый и тёмный, он, как на пружине, взлетал ввысь, переворачивался, закрываясь тонкими крыльями от шипов, перебирал в воздухе ногами, якобы пытаясь удержать равновесие, и бил оттуда, откуда и не ждал неприятель. Слабый, исхудавший Рог выглядел беззащитным аристократом рядом с широкоплечим высоким тёмным тонкие запястья грозили треснуть как фарфоровые каждый раз как он наносил удар но разве может простой демон тягаться с властелином подземелья с тем один вид один запах которого заставляют бледных тварей прятаться подальше тех самых что гонимы голодом и жадностью рвались ко мне царапали хватали и тянули за собой Она старалась прилипнуть к туманной границе, лишь бы убедиться, что Рокс сумел спастись. Ты слаб, младший демон. Тёмный не зарывался, лениво уворачиваясь лишь для того, чтобы противник, пока шачачи приземляясь, шатался всё сильнее, обжигался больнее, двигался медленнее. Изнурял, играл с ним, наслаждаясь зрелищем и позволяя напоследок полюбоваться той, что стояла совсем близко, но ничем не могла помочь. А ты, козёл, мой демон вытер предплечьем выступивший на лбу пот, откинул назад спутаншиеся волосы и добавил: "А разнорогий". Хотелось засмеяться. Фамилиар тоже не оставил без внимания позорную особенность тёмного. Оно для смеха нужной силы, а осталось их совсем немного, и только на что-то одно: либо вопить, отбиваясь от монстров за спиной, либо делать вид, что всё это кошмар, а реальность там Где сражаются два мужчины, один из которых обязательно должен выжить. И если он не окажется достаточно расторопен и сообразителен, чтобы задать старикача, я оторваю ему уши, а потом засушу и повешу на стену в назидание. Не знаю как, но сделаю. И эта мысль оказалась куда ярче, чем всякие мечты о счастливой старости, внуках и будущем, которые я дарю року в обмен на собственную жизнь. Спасайся, придурок. Мама не одобрила бы ругань. Мама нацелилась бы на мои уши, чтобы добавить их в коллекцию к демонским. Он сражался. Не дрался, как обиженный подросток или ревнивый парнишка. Не суетился, как захмелевший мужик, защищающий от прохожих тощий кошель. Демон сражался. И это было прекрасно. Когда тёмному надоело шутить, стало ясно, что у фамильяра нет ни единого шанса. Кот скорее победил бы льва, а мальчишка с деревянным мечом старого опытного воина. Первый тёмный не собирался драться честно. Он наигрался. Властелин подземелья сомкнул ладони, опустил голову и улыбнулся. Признаёшь поражение? Рок незаметно огляделся в поисках хоть какого-то оружия, но не обнаружил ничего. Как бы ему пригодилась ведьма. Аплодирую твоей наглости. Когда тёмный развёл руки, между ними сияла сгусток пламени. словно вырезанный из горящего неба. Твоё упрямство заслужило тебе достойную смерть. Рок непременно зячно раскланится. Считай это моей сверхспособностью. Моя получше. Тёмный обнажил меч целиком. Огромный, наверняка безумно тяжёлый, клинок, который не сумел бы удержать ни один смертный. Кажется, я отсюда услышала, как фамильяр нервно сглотнул слюну. "Ну делал", признал он. "Игрушки у тебя что надо?" Рок показал зубы, согнул колени. Но любая женщина тебе скажет, что главное не размер, а умение пользоваться. И 휘ганул настрие меча, словно пытаясь самоубиться мне на зло, чтобы финал получился достаточно трагичным. В это самое мгновение кто-то прыгнул мне на спину, завалил назад. Мягкое чёрное пелена окутало, сколохнулось дымными кольцами, застилая остатки света, что падал с той стороны завесы. Вот и всё, триста Нужно было слушать маму и не связываться с мужчинами, вообще никогда. Горло пронзила резь. Другая в плече вторила ей. Кожу делили на лоскутки тысячи невидимых бледных пиявок, присасывались, впивались тупыми зубами и ногтями, надейся отхватить кусок и скрыться, пока не попали под раздачу. И только темнота успокаивала, гладила по щекам, усыпляла и пела тишиной. Не бойся. Тьма Не страшна тьма это покой. Ты заслужила его, милая. Вспышка полоснула сверху вниз, разрезая мрак. Бледные, голодные существа бросились в стороны, пытаясь укрыться в тени, завизжали. Нечеловечески, высоко, тонко. Кажется, сам воздух кричал, грозя разрушить, порвать в клочья все заслоны на пути. Что-то тяжёлое упало сверху и тут же вскочило, потянув меня за собой. О, Жуля, ты совсем рехнулась. Рокс трудом конкурировал с сором, передающимся от одного монстра к другому, с трещающим подземелье, бьющимся в темноте в попытке вырваться. Он так никогда и не признался мне, что случилось. Я спрашивала, много раз выясняла, как он победил первого тёмного. А фамильяр, лени шеффект накидывал волосы назад, упирал руку в бедро и заявлял: "А ты сомневалась, что я настолько хорош?" Не сомневалась. Ни секунды не сомневалась, что он великолепен. С того самого дня, как впервые увидела этого самоувлюблённого позора, на победить первого тёмного скорее року сопутствовала удача, а не сверхъестественная ловкость, как он сам утверждал. Стало обнять его так крепко, как вообще может женщина обнять мужчину, целовать, благодарить и просить прощения. Но я предпочла направить неумелый удар ему в живот. Вижу, что рыхнулась. Сам себе хрипло ответил демон, сгибаясь пополам. Я рыхнулась. Я? Ты обещал, что не сделаешь, мне больно. Ты обещал. Так я и не сделал, обиделся фамильяр, не забывая прямо тянуть меня к свету. Я пытался защитить тебя от всего этого ненормального, чтобы никто не обидел. Ты меня обидел. Ты думаешь, разбить сердце не больно? Да лучше бы ты мне ногу сломал. И сломаю я Серьёзно пригрозил он: "Если не поторопишься, что ты мне сломаешь?" Я замахнулась ещё раз, но попытка повторить приём не удалась. Рок перехватил кулак и торопливо подтолкнул к зияющей и горящей пламенем ране в теле завесы. О полумев я упиралась, колотила его и судорожно цеплялась за густую темноту до тех пор, пока один из бледных монстров не ответил из неё крепким рукопожатием. Я вырвалась И уже добровольно бросилась к выходу. Прорезанная огненным мечом завеса привлекла не только нас. Мертвецы тянулись со всех сторон бесконечной вереницей. Они выли, рычали, слепо шарили бесполыми культями, хватали и тормозили друг друга. Шанс вырваться на волю не предоставляется дважды, и они намеревались им воспользоваться. Рог потропил меня, не забыв шлёпнуть по ниже спины, но замешкался сам, отбиваясь от самых активных тварей. Один улетел влево. Второй от взмаха крыла упал на месте и надолго замер. Третий, с остатками смоляных кос, впился зубами чуть выше ботинка, и Рокс с большим удовольствием поддал ему пяткой. Не бей его, а я остановилась в проходе, не желая спасаться в одиночку. Это Томас, он свой. Демон стряхнул с руки чью-то живущую отдельной жизнью челесть и саркастично кивнул. Ты говоришь, кто здесь свой? и я его пропускаю. Я беспомощно выглянула на тропу, чтобы с явным неудовольствием обнаружить там первого тёмного. Он старательно махал мечом, отбиваясь от вырвавшихся на свободу существ, сжигал самых быстрых. Но смертоносные щелчки теперь выглядели жалко, а не устрашающе. Завеса оказалась изрезана огненным лезвием вдоль и поперёк. Два демона. Узкая тропинка и оружие, сотканное из чистейшей магии, способно уничтожить всё на своём пути. Плохое, очень плохое сочетание. Твари больше не боялись первого тёмного. Свобода, смрадный воздух под земью, столь прекрасные в сравнении с налитой пытками тьмой. Они опьянели от возможности спастись, сошли с ума, раздирали, увеличивали огненные раны и выбирались на волю, опаляя остатки тел, равнодушных к боли. Ничто не могло остановить слепых, глухих, обезумевших существ, способных только жрать. И первый тёмный с сильнейшим оружием в руках тоже. Как отличить своих от не своих? Я потянула рога за пояс, пока его не отрезали от спасительного выхода. А вот те, которые страшные и нападают, не свои, мгновенно отозвался демон. Так они все нападают. Ну вот, Кире, ты начинаешь понимать систему. «Вы действительно считаете, что спасёте хоть кого-то? Что спасёте себя?» Первый тёмный брезгливо освободил меч от нанизанного на него белёсого тела. «Вы позволили вырваться на свободу тьме. Дали волю чудовищам, которых не видел этот мир. Они не чудовища. Выбравшись из-за завесы, я прижалась к року. Толпы не чудовищ грозили увлечь за собой, утопить, как бурная река. Они выползали... Три лесяс останали, спешили убраться с тропы и оказаться как можно дальше от места, что держало их в плену. А они люди, они все когда-то были людьми. Но на людей воющие, голодные существа походили меньше всего. Кири, Рок как-то нехорошо, слишком крепко, слишком порывисто прижал меня к груди, не давая смотреть по сторонам. Кажется, он прав. Мы и правда натворили дел. Они хлистали бесконечным потоком. Тысячи и тысячи потерявших человеческий облик, привыкших уничтожать всё живое существо. Фамильяр отбивался кулаками и крыльями, всё чаще припадая на левую ногу с чернеющим ожогом от меча тёмного. «На сколько его хватит? На минуту? На две?» «Ты должен был уйти!» Отвлекать демона точно не стоило. Возможно, с его защитой мы продержались бы на несколько мгновений дольше». А несколько мгновений с любимым, когда вы уже попрощались навсегда, это вечность. Должен был спасаться. Это примерно как ты должна была возненавидеть меня и влюбиться в кого-нибудь другого? Я не говорила, что люблю тебя. А я и не спрашивал. Я поставил тебя перед фактом. Крылья демона развернулись с громким хлопком, отбросив сразу четырёх мертвецов. Рок зло требовательно поцеловал меня и отпустил, не дожидаясь ответа. Теперь оба сдохнем, но хоть с поцелуйными клише на фоне битвы разобрались. Битвы, происходящая, не решился бы назвать самый закренелый оптимист. Твари не просто брали большинством, они уже победили и занимали новые владения. Ломали ворота к резиденции, расползались, пробовали на зуб всё, что попадалось на пути, не глядя, лежит ли житльё оно недвижно или пытается с воплями убежать. Из далека донёсся крик. Донёсся. И тут же затих. Захлебнулся врачение неспособных насытиться зверей. Даже зажмурившись, я продолжала видеть их, неотвратимых и голодных. Не верю, они одумаются, придут в себя, как ты пришёл. Им просто нужно время. Они же люди в конце концов. Люди? Первый тёмный отвоевал себе последний пятачок земли. Стоило какому-нибудь монстру сунуться к нему, он тут же попадал под лезвие меча. Ты называешь их людьми, жрица? Думаешь, они уничтожат подземелье, а ты наконец освободишься от меня? Кири, как давно ты знаком с тёмным? Подозретельно уточнил рок. Нашёл же время для ревности. Я не жрица. Вряд ли демон образумится, сердито сдвинутые брови. Но попытка не пытка. Я не та женщина, которую ты любил, не та, что бросила тебя. Я не лунная жрица. Он опустил клинок. Твари, почуяв слабость, Тут же бросились на бывшего хозяина подземья, но он, казалось, не замечает нападающих. «Ты права», — покорно согласился демон. «Ты не она. Убив тебя, я оскорблю её, брошу вызов. Но обнимая своего солнечного бога, она и не заметит сгустившейся тьмы. Значит, я заставлю лунную жрицу вспомнить, кто был её первым мужем. Ты назвала этих голодных тварей людьми? Так пусть они отправляются туда, где место людям». Огненный меч взметнулся в последний раз. Двумя руками, словно оружие вдруг невыносимо потяжелело, Первый Тёмный направил его вверх, развернул крылья и взлетел. Лезвие разрезало низкое небо надвое, как прогнившую ткань. Дождь из искр звёздами посыпался вниз, раня смертоносное войско, прожигая дыры в завесе, превращая в пепел подземелья. Последний звездопад. Первый Тёмный парил, карающим богом. Он исторгает то, что сам же создал, убивая собственное творение, лишая магии, текущей из -за завесы. Огненная воронка взорвалась дымом, зачедила. Демон завис перед пуповиной, уходящей вниз. Чёрное сердце подземелья, источник, питающий ведьм на земле и терзающий тех, кто оказался внизу. Он зарождался здесь и существовал лишь для того, чтобы не дать себе умереть. Магия, родившая подземелье, делающая первого демона всесильным магия, которую первый тёмный уничтожил уверенным росчерком меча. Кири рок пробивался к дому, надеясь укрыться за его стенами, но те, лишённые колдовской поддержки, шли трещинами, осыпались, точно постарели на тысячелетия. Удалось лишь отгородиться здоровенной доской, отвалившейся от ворот. Кажется, теперь у нас проблемы. Первый тёмный метался меж ошмётками огня, потрясённо смотрел на сотворённое. Вот сейчас он рассмеётся и улетит, оставив нас, глупых слабаков, бросивших вызов Богу, умирать. «Если для того, чтобы уничтожить твой мир, придётся погибнуть моему», грозил он небу, пытаясь докричаться до той, что давно его не слышала, «то так тому и быть». Сложил ослабевшие, ставшие прозрачными крылья и камнем рухнул вниз, в самую гуще мертвецов. «Нет, Кири, ты ему уже ничем не поможешь. Может, я и не собиралась», — соврала я. «Может, я хотела сама его добить». Слёзы катились вопреки сказанному. Чужие слёзы, которым не место в моих глазах. Но сердце всё равно рвалось на части. Учитывая, что ждёт нас дальше, он выбрал лёгкую участь. Мертвецы больше не нападали, не пытались проломить наше сомнительное укрытие. Они нашли нечто куда более интересное выход из рассыпающегося в пепел подземелья. Казалось, от реальности, как отцревшая штукатурка, отваливаются куски, а за ними дышал жизнью и красками верхний мир. Зачем довольствоваться одной напуганной парочкой, когда есть целый город, город живых, вкусных, сладких Они прорвутся наверх. Завеса распадается. Она больше не удержит их. А тёмный уничтожил источник магии подземья. Оно вот-вот перестанет существовать. И тогда все, кого заключили здесь, окажутся в твоём мире. Мне жаль, Триста. Мне правда очень жаль, но нам это не остановить. Слова не желали выталкиваться из горла. Они окажутся наверху, а в неволе они съедят, они убьют Литу. Нико, Тита, маму с папой и Венимина. Не хочу тебя расстраивать раньше времени. Фамильяр укрыл меня крыльями, чтобы защитить от циплющихся сверху искр. Но они убьют вообще всех. Это я виновата. Это моя вина. Кирилл, уймись. Мы тоже умрём, если тебя это утешит, причём скорее всего первыми. Точно. Я радостно подпрыгнула, что, наверное, выглядело крайне жутко. по крайней мере достаточно жёстко для того, чтобы демон потерял дар речи. Мы всё равно умрём, рок. Подземелье рушится. Если это случится раньше, чем твари-мертвецы выберутся на свободу, они не доберутся до живых. Мы спасём город. Кире, мне не нравится твой тон. Мы сможем, я уверена. Подземелье вот-вот исчезнет. Его просто нужно подтолкнуть, ускорить то, что и так происходит. 300 Он стряхнул меня и гаркнул так, что монстра отвлеклись от своих монстрадел и удивлённо на нас собрались. Ты не станешь этого делать. Позволив протясти себя в попытке выбить безрассудство, я наконец ответила, спокойно, без криков и слёз. У нас нет выбора, рок. Мы умрём. Ты сам сказал. Так почему бы не совершить что-то хорошее напоследок? Я посмотрела вокруг, на страдающих забывших, кто они такие люди, тяжело вздохнула. Что-то относительно хорошее. Нет. Да. Я видела, на что способен заклятие крика, и я читала про него, хоть ты и запретил. Уверена, что справлюсь. Он закрыл лицо, а когда снова посмотрел на меня, был не похож на себя прежнего. Где бравада, вечная уверенность и хидная ухмылочка? Почему этот хвастливый демон вдруг превратился в потерянного человека? Я не сомневаюсь, что ты справишься, Триста. Я боюсь этого. Я погладила его по щеке, даря всю нежность, которую копила в себе долгие годы. Мы оба понимали, что слишком поздно, чтобы передумать. Я люблю тебя, Рок. Я буду очень рада, если ты сумеешь, если хотя бы попытаешься спастись. Он коснулся губами моего запястья. И не подумаю, а знаю. Поэтому очень надеюсь, что ты простишь меня. Демоны всегда лгут. Так? Кири, возможно, это тебя удивит, но люди иногда тоже. Я призвала остатки той магии, что связывала нас. Пока этот день не стёк, пока договор ещё действует, прости, но я приказываю тебе, фамильяр, спастись. Ты должен бежать так быстро, как только сможешь, должен оказаться на поверхности до того, как заклятие сработает. Я приказываю тебе, рок. Нет. Он сопротивлялся. Он правда сопротивлялся как мог. Мышцы буграми вздувались под кожей, не желая повиноваться. Я лучше сдохну. И тогда я разрыдалась по-настоящему, вытерла рукавом наверняка очень неприглядную гримасу, продолжила дрожащим голосом. И ещё я приказываю тебе, фамильяр, приказываю больше, больше не любить меня. Будь свободен и жив. Пожалуйста. Нет. Нет, 300, нет. Невидимая нить, связывающая нас, оборвалась. Сердце словно освободилось от пут, стало невероятно лёгким, парящим, одиноким. Я отвернулась, не способная больше смотреть на него. Люди лгут не реже демонов рок. Теперь меня уже ничто не сдержит. Лунная жрица, я никогда не была хорошим человеком. Приземлённая, эгоистичная, самовлюблённая, никогда не была достойна света. отказалась от тебя, предпочтя собственное счастье, благословению богини. Знаю, что ты не слышишь меня. Да и смотрела ли ты когда-то вниз, на чёрное подземье? Но прошу, если последние слова той, что всегда в тебя верила, что-то значит, прошу, пусть у меня получится. Я никогда не была хорошим человеком, но очень не хотела стать плохим. Надеюсь, этого достаточно. Пальцы потянули в стороны невидимую ленту. Суселиям словно тянули на него воздух, а струну. Хватит для остатков магии подземелья. Сработает ли заклинание? Уничтожит ли место, где само зародилось? Хватит ли у меня сил и смелости сделать это? Бледные существа рвались наружу. Они, одинокие и пустые, хотели есть. Они не заслужили всего, что с ними стало. Никто не заслужил. Хватит боли, хватит страданий, хватит криков. Я схлопнула ладони и прокричала тишиной. Никто не заслужил мучений, каким бы чудовищем ни сделали его вечные пытки. Вы все заслужили покой, тишину, темноту. Магия подземелья ни за что бы не помогла. Заклятье крика стало бы напрасной жертвой глупой влюблённой ведьмы, которая прогнала свой личный источник, своего фамильяра. Я бы ни за что не справилась одна, но Разве я осталась одна? Разве лунный луч не может мелькнуть самой чёрной ночью крошечным свечным огоньком? Огоньком, который вспыхивает не из чужих страданий, а из надежды, огоньком, который горит внутри сердца, а не в мрачном небе подземелья. Лара засияла серебром, ровным, спокойным светом. Сосут разлетелся на куски, не способные сдержать содержимое. позволил лунной магии выплеснуться, разлиться по телу, наполнить жилы, добежать до кончиков пальцев и превратить неумелую смешную ведьму в живой факел. Не слепящее, не обжигающее сияние, а лишь серебряный прохладный свет поднялся от земли в небо и соединил одно с другим. А где есть свет, есть и тьма. Не соперничающие друг с другом, не борющиеся. А старые друзья, соскучившиеся наконец, слившиеся в единое целое. Столп света сузился до крошечной нити, и сейчас тьма родилась у самых ног, взошла ростками чёрных трав, скольхнулась и расползлась в стороны, обволакивая подземье, заслоняя мягким крылом. Тьма окутывала, обнимала и баюкала. Тьма дарила забвение и спокойствие. Всё хорошо, милая. Теперь всё хорошо. Теперь тихо и тепло. Когда подземье целиком погрузилось во тьму, я пошатнулась и, наверное, упала. Но уже не осталось ни земли, ни неба, чтобы понять, куда. Осталась лишь темнота. Она качала на мягких волнах, успокаивала. Тьмата совсем не страшная. Тьмата это лишь отсутствие света. И, наверное, пора закрыть глаза и уснуть. Ты правда надеялась избавиться от меня так легко, Рожуля? Ну вот. А я только собралась поспать. Вставай сейчас же, Кире. То есть, больше не Кире. За такую выходку тебе не мешало бы хорошенько отшлёпать. Я повернулась на бок в попытке спрятаться от настойчивого голоса и не менее настойчивых шлепков. Говорящий не преминул сразу привести угрозу в исполнение. Вспомнила. Я же только что Мама меня убьёт. Я тебя убью. Ты обещал рок, приказать мне больше не любить. Ты когда думалась вообще? Он помог подняться. Вокруг всё ещё царила темнота, но теперь, когда уверенные руки демона поддерживали меня за локти, она почему-то перестала казаться одинокой. А что мне оставалось делать? Так у тебя появился хоть какой-то шанс спастись. И схвнуться чуть позже, когда пойму, что произошло. С готовностью её закончил рок. А что произошло? Почему ты не послушался приказа? Не разглядеть ни вздёрнутых бровей, ни ухмылки, лишь фиолетовые глаза изредка мерцали во тьме. Но свет этот больше не напоминал листья дерева мёртвых. Теперь он больше походил на отблеск луны в водной глади. Прикасуйте, и вообще-то сработало. Судя по звуку, демон почесал рог. А вот когда ты приказала перестать любить, что? Что случилось? Я прокашлялась. Рок, если ты хотел погладить меня по щеке, то она намного выше. Но я знаю, не смутился мужчина. К щеке я чуть позже перейду. Не увиливай. Почему приказ не сработал? Он хмыкнул, вложив в звук невиданное самолюбие. Ну, тут два варианта, Жуля. Либо ты не умеешь считать, и 33 дня истекли до того, как ты произнесла свою самоубийственную речь, либо либо А лебея или блетуберс сверх предусмотренного соглашением. Хорошо, что он не мог рассмотреть, что мои исколы сравнивались по цвету с волосами. Или демоны всё же достаточно хорошо видят в темноте. Пойдём, Кири. Кажется, всё-таки достаточно хорошо. Придётся, пожалуй, усобрить на твоё поведение и потребовать домашнего ареста. Я так и быть, составлю тебе компанию. Куда? Вокруг ничего нет. Подземье уничтожено. и выход в верхний мир вместе с ним. Наверняка он поскрёб подбородок и игриво пёр рукой в бедро. А что? Длительная прогулка с таким кавалером, как я, худшая альтернатива забвению? Ты призналась мне в любви, Рожуля. Теперь придётся расхлёбывать последствия. С чего это вдруг? С того, что всё это время романтика во мне душила только боязнь остаться без взаимности. Пальцы переплелись, горячие его, успокаивающие прохладные, мои. Жары прохлада, тьма и свет, будто так и должно было быть всегда. И тогда что-то произошло. Ровный свет не прорезал тьму, а явился ей с достоинством и радостью, словно пушистый кот устроился под одеялом. Свет появился бесконечно далеко, неуверенный, опасливый, но потом поднялся выше, принимая знакомые очертания, обволакивая лучами разрушенное подземелье. поземье, которое родилось на месте уничтоженного царства боли. Это же Луна. Это и правда была она. Луна наконец светила в чёрном небе на своём месте. Лунная жрица, богиня ночи, вернулась домой, чтобы новая магия заняла место прежней. Магия без унизительных договоров и хитрых демонов, без лжи и ненависти, а лишь свет во тьме. Я никогда не была хорошим человеком. Он очень не хотел стать плохим. Достаточно ли этого? Демон крепко сжимал мои пальцы, и я стискивала его в ответ. Лунные лучи сплетались в тонкую тропинку, ведущую к горизонту. Для нас достаточно.